На полигоне с Калашниковым». Отрывок из романа Торговец, финалиста российской литературной премии 2022 года. Номинация Лучший роман года. Машина за Ванином пришла к восьми утра. Едем на 25 км в часть, сказал он водителю. Там встречаемся с дивизионным генералом Планки и полковником Вробелем». В стороне от основных дорог располагалась Энская войсковая часть, стрелковый полигон. Тут обычно проводились мероприятия огневой и тактической подготовки подразделений местных силовых ведомств. Полигон был разделен на несколько секторов. 25-метровая короткая трасса для пистолетных упражнений, длинная полоса препятствий, 500-метровая трасса для стрелков из автоматов и пулеметов. Трасса для снайперов была организована отдельно, рядом с сектором для метания гранат. Возле самого штаба части — плац, и тут же высокая башня для отработки навыков лазания по стенам, альпинистской подготовки. На обваловке длинного рубежа стоял старый, весь проржавевший БТР, а в самом дальнем углу такая же старая самоходка. Еще издали Ванин услышал выстрелы. Ребята вели пристрелку оружия. Молодцы, парни, подумал Ванин. Он знал, Опытные бойцы всегда перед показухами доводили все до ума, чтобы все было как надо. На обваловке уже стояли столы с патронами. Возле столов начальник пункта боепитания с красной повязкой Ильяс Галеев. Увидев Ванина, подошел командир отряда капитан Володя Фектистов, поприветствовал, отдав честь. Здравствуй, желаю, Алексей Валерьевич, у меня все готово. Отлично, Володя. Пойдём, поздороваемся с ребятами, и они направились к огневому рубежу. Ванин хорошо знал этот отряд, неоднократно бывал у них в гарнизоне, проводил занятия по новинкам отечественного и зарубежного стрелкового и специального оружия, участвовал в нескольких учениях в качестве консультанта. Приглашали его и на собрание по случаю присвоения очередных и внеочередных воинских званий, или на вручение боевых наград. Словом, Ванина здесь знали и видели не первый раз. С бойцами здоровался, как заведено в спецназе, крепко пожав руки и обнявшись. Как мишенная обстановка, поинтересовался он командира. На короткой трассе грудные для пистолетов и пистолетов пулеметов на 100 метрах грудные и ростовые для автоматов, на трехста и пятиста метрах дзоты для пулеметов». «Там, в левом углу падающие мишени для снайперов. А это что за бочки? пальцем указал Ванин. Это персональ для вас. Дистанция 200 метров. В бочках бензин с керосином. Вы хотели из ПКМ с ПКМ обронебой зажигательными вальнуть. Добро, добро, подытожил Ванин. Ровно в 10:30 подошли представительские автомобили. В первый был Тримаскин и Селиванов, представители из Москвы. И второй вышел в робель и планки, гости из Австрии. Увидев Ванина в униформе с погонами без знаков отличия, без петлиц, планки глянул на Вробеля. Необычная форма, это какие рода войск? Вробель улыбнулся, быстро сообразил. Часть НАТО, основной элемент формы одежды русская морская пехота. Так одеваются, пожалуй, только профессиональные наёмники. Командиры бойцы ждали на позиции. Кроме штатного армейского по табелю положенности, в Кречете стояли на вооружении и специальные виды, чего обычно посторонним не демонстрируют. Прошел звонок от помощника Калашникова. Главному вчерашнее мероприятие понравилось. По его указанию гостей посадят на борт через вип зал Без лишних глаз. Ждите. Михаил Тимофеевич уже выехал. Не успел помощник закончить сообщение, подошла машина с Калашниковым. Он всех поприветствовал и, не нарушая начавшуюся церемонию, передал слово Ванину для представления образцов вооружения и их тактико-технических характеристик. Ванин объяснил порядок стрельб. Закончив объяснение, гостям выдали наушники. Калашников от наушников отказался, а вместо них использовал две пустые пистолетные гильзы ставив их, в ушные раковины донцом внутрь. Ланки заметил это и спросил: "Так кто же делает профи?" Вробель только развел руками. "А у них, похоже, любителей вообще нет". И тут началась музыка. "Ребята, снарядили магазины обычными патронами и трассерами. Три обычных, один трассирующий. Так хорошо видно, куда ложатся пули". Стреляли спецназовцы виртуозно. В глазах Планки и Вробеля восхищение и восторг. Был полный штиль, без ветра, и густой дым повис сизым облаком на длине огня. Планки вдохнул полной грудью и просиял. Для солдата нет слаще запаха пороха. Потом объявили небольшой перерыв. Гостям подали чай из термоса, налив его в крышки солдатских котелков. Гости пили с благоговением. Тем временем поставили дверь. Переносные стены. Будет демонстрация спецоперации захват. Ванин уже стоял с бойцами и поверх куртки надевал бронежилет, на голову шлем сферу. На локтях и коленях специальные титановые щитки. Первым номером шел коренастый, крепко сбитый Дима Кочергин, по отрядной кличке Каконька. В левой руке тяжеленный щит, в правой Автоматический пистолет Стечкина, АПС. Вторым шел Ванин, вооружённый новеньким штурмовым самозарядным гладкоствольным карабином Ижевского производства. Этого еще ни один иностранец не видывал. За Ваниным Костя перевозчиков с таким же образцом. О громкой связи, чтобы все слышали, вещал командир. В укрепленном здании засела группа террористов, опасных преступников. «Вооруженные до зубов террористы отказались сдаться и сложить оружие. Оступил приказ о их уничтожении. Внимание, штурмовая группа. Бойцы изготовились. Командир отдает приказ. Захват. Двумя выстрелами специальными патронами из гладкоствольных карабинов Ванин и перевозчиков вышибают дверной замок. Дима Кочергин ударом ноги вываливает ее окончательно и, сделав 3-4 шага вперёд, щитом и огнем, на ходу, прикрывая идущих за ним товарищей из АПС, поражает первых двух террористов. Ванин плотно следует за ним, делает приставной шаг влево, производит первый выстрел с левой руки и тут же, ловко перехватив ружье, сделав шаг влево с правой, а затем ведет так называемый инстинктивный огонь от бедра. Костя, уходя вправо, делает кувырок и, стреляя с колена, уничтожает тех Кто находится в правом секторе обстрела? Задание выполнено. Вся операция длилась меньше десяти секунд. Переоблачившись, Ванин вернулся к гостям. Тримаскин поздравил его первым. Я и не знал, Алексей Валерьевич, что ты так здорово колбасишь. Лихо, с обеих рук, да еще от бедра, в раскачку маятником. Ванин немного смущенно и все еще не придя в себя, ответил: Ребят, надо благодарить. Я что, покуражился, а им завтра в реальный, не показушный бой. И есть еще одно упражнение. Ванин взглядом нашел Феоктистова. Ну что, покажем пулемет Калашникова под западный патрон 7,62 на 51. Ленту снарядили?» Так точно, все готово. Феактистов повёл, собравшихся к позиции. Алексей Валерьевич, пулемет пристреляно на 300 метров, но мишень стоят на 200. Делайте поправочку. Учтём, Володя. Ванин поднял полемёт, приладился. Попробуем так, ребята, как в школе учили, с рук. Дал первую короткую очередь. Не немного правее. Сделал поправку. Ещё очередь. Лучше, но ещё чуточку надо повыше. Дал третью, длинную. Первые пули вырвали клочья земли метрах в двух спереди и чуть левее бочки. Зато последующие четко вошли в цель. Раздался мощный хлопок. Бочка подпрыгнула, несколько раз перевернулась в воздухе, и в небо вырвалось пламя вперемешку с клубами черного дыма. Под аплодисменты Ванин опустил пулемет, поставил его на предохранитель. Стрельба окончена, оружие на предохранителе. Ланки подзадоривал, а вторую бочку Ванин сделал многозначительную мину. Шедевры не повторяются. Подошел фиактистов, ухмыляясь, тихонько спрашивает: "Гостей можно угостить солдатским пайком?" "Что там у тебя?" "Водка в котелке, хлеб, сыр, сало, колбаса, бочковые огурчики." "Тогда уж зови всех", распорядился Калашников. "У меня с собой тоже кое-что есть." Пили прямо из котелка, пустив его по кругу. Закусывали нехитрый снедью беря угощение прямо с плащ палатки, расстеленной тут же на земле. Передохнув и еще раз поблагодарив бойцов за радушный приём, гости приготовились к отъезду в аэропорт. От обеда они отказались к великому сожалению хозяев. По настоянию Калашникова на посошок все же приняли, закусив пирожками и холодной отварной телятиной. Покоем, ребята. Скомандовал Тримаскин, напомнив, чтобы гости ничего не забыли. Распрощавшись со всеми, первым поехал Михаил Тимофеевич к себе в отдел. После чего на служебной машине отправился Ванин. Сперва домой переодеваться, оттуда на завод. Рабочий день был в самом разгаре.